Глава 9. Слова, брошенные Соней в сердцах Вадиму, упали на благодатную почву. Мысль открыть собственное дело зародилась в её голове давным-давно, укоренилась там, но как растение, лишённое полива, засохла. Однако мысль эта не погибла окончательно, и лишь ждала своего часа, чтобы возродиться. Вернувшись домой к Вики, Соня сначала даже не придала значения той тревоге, что взволновала её душу. Она не сразу поняла, с чем эта тревога была связана. Но прошёл день, за ним второй и третий, и однажды утром Соня проснулась и осознала причину своего душевного волнения. Она сделает это. Она откроет своё кафе, вопреки всему, назло Вадиму и его правде относительно её, Соняных способностей. В обеденный перерыв Соне неожиданно позвонила Вика. «Слушай, сегодня пятница». «Пойдём-ка мы с тобой в ресторан, хоть по-человечески твой развод отметим», — предложила Вика. «А то ты дома засиделась, а я заработалась». «С удовольствием», — улыбнулась Соня. Она долго прихорашивалась перед зеркалом, наносила макияж, причесывалась. А вот с выбором одежды справилась быстро. Не чего было выбирать. Когда она ушла от мужа, то побросала в чемодан только самое необходимое. Даже ни одного платья не взяла. Не думала, что в ближайшее время выпадет случай куда-то принарядиться. Почти все её вещи остались в старой квартире. Соня ведь и представить не могла, что Вадим вынесет всё подчистую. А за то время, что ждала развода, она ничего из обновок себе не купила. Не было желания. В ресторан они с Викой приехали почти одновременно. Когда подруга сняла шубку, Соня увидела, что та умудрилась переодеться в короткое чёрное платье с длинными рукавами и открытыми плечами. Сама Соня была в тёмных брюках и бледно-голубом джемпере. «Будто я из офиса, а ты из дома», — улыбнулась Соня. «И где ты успела переодеться?» «А у меня на работе припасено пару нарядов. На всякий пожарный случай», — засмеялась Вика. «А вот тебе давно пора пройтись по магазинам», — она осуждающе взглянула на Соню. «А то выглядишь словно учительница на родительском собрании, только очков и пучка не хватает». Хоть слова подруги неприятно резанули слух, но Соня постаралась не обращать внимания. Не впервые она слышит от Вики такие резкие суждения в свой адрес. Да и не только в свой. Вика всегда и со всеми была прямолинейна. Вскоре они сделали заказ, и Вика предложила выпить по бокалу шампанского. Соня согласилась. «Отмечать так отмечать», — мотнула она головой. Сначала подруги говорили о пустяках, Заполняя вечер воспоминаниями о юности, обходя стороной неудачное замужество Сони, обсуждали Викину работу. Возникшую паузу Соня сказала. «Знаешь, я вот всё думала, как мне теперь быть и как жизнь свою дальше строить?» «Надумала?» — спросила Вика. «Да, я хочу... В общем, я хочу открыть своё дело, точнее, кофейню», — на одном дыхании проговорила она. «Кофейню?» — удивилась Вика. «Неожиданно. Ну а что мне делать?» — развела руками Соня. «Устроиться в какой-нибудь ресторан помощником повара? Или забыть о полученной когда-то профессии и, как ожидает Вадим, стать кассиршей в супермаркете?» «Забудь ты, что говорил Вадим!» — фыркнула Вика. «Даже если бы ты была Эйнштейном, он был бы уверен, что ты ни на что не годишься». «Так и есть», — вздохнула Соня. «Так что ты думаешь насчёт кафе?» честно». Вика пристально посмотрела на неё, и под этим взглядом Соня нервно прикусила губу и сжалась. «Конечно», — проговорила она неуверенно. «Думаю, что это безумно сложная затея. Нужно взвесить всё, всё просчитать. Но знаешь что?» — Вика улыбнулась. «Дерзай. Я уверена, у тебя должно всё получиться». «Думаешь?» — облегчённо вздохнула Соня. «Да». Ты у меня дама с головой, в авантюру не пустишься, а поэтому, думаю, справишься с кафе». «Ух, а я была почти уверена, что ты меня отговаривать начнёшь», призналась Соня. «Нет, только ведь денег надо откуда-то будет взять. Я буду помогать, чем смогу», — пообещала Вика. «Спасибо, Вик, но от тебя я приму только моральную поддержку, но точно не материальную», — засмеялась Соня. Я и так не знаю, куда бы пошла, если бы не ты. «Ну, на то и нужны друзья, правда?» — подмигнула ей Вика. Подруги попросили ещё по бокалу шампанского. «Ну, за твою кофейню!» — воскликнула Вика. «Как её назовёшь?» Я думала дать ей название «На кофейной гуще». «Отлично! За кафе на кофейной гуще!» Однако до того, как приступить к осмыслению собственной задумки, Соне предстояло решить более насущные вопросы. Деньги на её карточке заканчивались, и так как она не работала, пополнение ждать было неоткуда. Вадим не был слишком уж скуп, но всеми финансовыми вопросами семьи занимался сам, вручая Соне небольшую сумму на карманные расходы. Эти деньги Соня обычно тратила на походы в салон красоты, на маникюр, на встречи в кафе с той же Викой, на такси. Для таких расходов у Сони была отдельная карта — а вот та, с которой совершались большие покупки или приобретение продуктов, была оформлена на имя Вадима. Нельзя сказать, чтобы он следил за всеми тратами с этой карты, но раз в квартал сверял счета. А однажды, обнаружив, что Соня купила очень дорогой наряд, даже отчитал её. «Ты же сам сказал купить что-нибудь дизайнерское», растерянно пробормотала Соня. Они собирались на корпоратив компании, в которой работал Вадим, и он сказал «Моя жена должна затмить всех. Там такие люди будут, сразу заметят, если платье сшито для массового потребителя». Себе Вадим по такому случаю заказал костюм, пошитый индивидуально, по снятым с него меркам. А в результате Соня оказалась виноватой. Потратила слишком много денег на какую-то тряпку. Теперь-то, по прошествии времени, когда у Сони потихоньку открывались на всё глаза, она понимала, что бы она ни купила тогда, Вадим всё равно не одобрил бы». Вот и получалось, что в чём-то Вадим прав. Соня так доверяла ему, что не заметила, как стала полностью от него зависеть. Она ведь представления не имела о материальном положении их с Вадимом семьи. И только когда дело дошло до развода, узнала, за годы брака Вадим купил не только квартиру, где они жили, но ещё одну, в одном из лучших районов столицы. А также приобрёл большой участок земли. Вадим ей про эту землю заикался. Мол, было бы здорово иметь небольшой загородный дом. Но он ведь не сказал Соне, что в результате землю купил. Вздохнув, Соня провела ладонью по лбу. От мысли о прошлом, о своей такой слепой доверчивости и даже глупости, сделалось тошно. Не зря, видимо, Вадим считал её никчёмной. Она ведь, правда, самовольно позволила ему поселить себя в этакий мыльный пузырь. Удивительно, как ещё у неё хватило сил взять иголку и пузырь этот проколоть. Поразмыслив, Соня поняла, что единственный выход, если уж она правда собралась начинать своё дело, это продать квартиру и переехать на съёмное жильё. Мысль эта даже самой Соне не очень нравилась. А потому она ещё долго крутила её в голове, переворачивала и так, и эдак, обсасывала со всех сторон. И нашла-таки хорошее решение. Вечером, когда Вика вернулась с работы, Соня сказала, «Знаешь, я надумала продавать квартиру». «Сонь, это неразумно», — тут же попыталась переубедить её подруга. «Разумно. Вот посмотри, московскую квартиру продам, а куплю однушку в нашем родном Сергиевом посаде». «Ну кто продаёт квартиру в Москве, чтобы купить квартиру в посаде?» — закатила глаза Вика. «Я продаю. Не хочу я быть при московской квартире, но работать уборщицей. Я всё-таки хочу попробовать встать на ноги, а для этого мне нужны деньги. Влезать в кредиты не вижу смысла». Вот, я всё прикинула. Она пододвинула к подруге лист, испещрённый расчётами. «Московскую трёшку продам, в посаде куплю однушку или студию, и у меня ещё останется достаточно денег, чтобы открыть своё дело и прожить на них до того, как кофейня начнёт работать. Я бы, может, и не покупала даже, а сняла». «Ну уж нет, бомжом, чтобы стать!» — вспылила Вика. «Давай-ка мне свои расчёты, я найду тебе хорошего риэлтора. Посмотрим, всё ли так радужно будет на деле, как ты тут написала».